Событие 71. Симон Майер получил письмо. Письмо было от его давнего друга Антуана Ван Бодля, настолько давнего, что Симон его уже и забыл. В письме сообщалось, что ему пересылают копию письма из Москвы от маркиза Пожарского и просят проверить правдивость там изложенного. Письмо этого маркиза потрясло астронома и медика до глубины души. Он не спал и не ел, пока не переделал свой телескоп в микроскоп. Утром он дождался солнца, набрал в луже на улице воды и посмотрел на неё и ничего не увидел. Но Майер не сдался. Он сделал специальное приспособление, позволяющее отодвигать и приближать каплю к окуляру, и на следующий день повторил опыт. А потом пошёл в лавку попаше Михеля и купил самого дорогого французского вина. Сел перед перевёрнутым телескопом и стакан за стаканом выпил весь кувшин, не чувствуя ни вкуса, ни аромата дорогого вина. Эти маленькие животные были там. Капля воды просто кишела ими. А на следующий день история с бутылкой французского вина повторилась. Ему пришло ещё одно письмо. Оно было от Иоганна Кеплера, придворный астролог, сообщал в скупых строчках, что ему пришло письмо из Москвы. от маркиза Пожарского. И что Иаган воспользуется приглашением этого маркиза и поедет к нему в варварскую Москвию. Симон уже читал копию письма Пожарского, и поэтому, отодвинув копию, которую прислал Кеплер, задумался. Всё же Иаган был астроном, а не медик. Что его могло заинтересовать в письме неизвестного маркиза? А потом Майер обратил внимание, что копия Кеплера значительно толще копии Ван Бодля. Он взял её в руки и начал читать. Прочитав, он схватился за голову и пошёл снова к попаше Михелю. Письмо было не про мелких животных, а про астрономию. На третий день Майер протрезвел и сел писать письма. Первое он написал в Антверпен, Ван Бодлю, о том, что всё написанное в письме маркиза правда, и даже про кусок дерьма под ёлкой, и то правда. Симон проделал этот опыт со своей служанкой. Второе было к Кеплеру в Линц, в котором он рассказывал про первое письмо и удачный опыт по обнаружению мелких животных. Третье письмо было к их общему с Кеплером учителю Михаэлю Мёслину в Тюбингенский университет. Здесь он просто приложил копию письма Кеплера и копию письма Ван Бодля. От себя добавил лишь, что проверил и нашёл в капле воды мелких тварей. Четвёртое было в Брюгге, его другу, фламандскому математику Симону Стивену, первому, кто определил зависимость приливов от Луны и составил точную таблицу высоты этих приливов в любом месте Земли. Стивену должно понравиться про силу притяжения между планетами. 2 дня ушло у Майера на это дело. А на третий он сел и задумался. Этот маркиз приглашал и его в неизвестно где находящееся Вершилово. Приглашал, правда, через Кеплера, а не напрямую. Но, может, просто адреса не знал. Ехать или нет? Он уже не молод, а путешествие обещает быть долгим и тяжёлым. А ещё через день, прихватив только смену белья и несколько книг, он один, без семьи, отправился в Мюнхен, чтобы оттуда уже добираться до Линца. Женой и детей Маер пока не стал срывать с места, только сказал, что если хорошо устроится, то пришлёт письмо и деньги. Так, допустить Изольда продаёт дом, пакует вещи и едет в Москвию. Все подробности он укажет письмом.